Глава, 21 «А как ты понял, что сегодня надо идти сюда?» Решила я сменить тему. «Лес завет того, у кого амулет хранителя. Ещё вчера он начал настойчиво звать меня. Как только я вернулся, отец сразу вернул амулет мне». «Даже несмотря на то, что ты не можешь установить с ним связь, это вызывало откровенное непонимание с моей стороны». Он сказал, что это моя обязанность и мне решать эту проблему. Когда он отойдёт от дела после моей свадьбы, его уже ничего не будет касаться. Пожал он плечами. Да это еще раз доказывает, что ты лучшая пара для меня. Поэтому я обязательно сделаю все, чтобы ты победила, и мы были вместе. Рэй, почему от тебя пахло духами Изабель? Открыто спросила я, потому что строить догадки по этому поводу у меня больше не было сил. «Да и желание тоже». «Потому что леди Делуа не упустила ни одного момента прижаться ко мне». «Немного раздраженно ответил Рэй. И «Уже более мягко добавил». «Не думал, что ты замечаешь даже такие малейшие перемены в запахе». «Просто ты всегда пахнешь одинаково». Я и Фильзеваса также раскрыла по этой причине. По крайней мере, это было большим поводом для сомнений. После его реакции на упоминание о леди Делуа. Мне стало гораздо спокойнее. Я запомню, средства не менять, а то не признаешь еще. Посмеялся Рэй, и сразу стало как-то легче. Между вами точно вчера ничего не было. На всякий случай уточнила. Точно. Этот отбор запомнит, как самый скучный отбор в истории королевства, когда принц не дал ни одной леди повода думать, что она ему понравилась. В это мгновение я вновь почувствовала жар, отчего мои щеки раскраснелись. «Лес зовет, не отвлекайся, иначе потеряем дорогу». Понял все с одного взгляда Рэй. Я лишь кивнула и немного ускорилась по дорожке, что вела к просвету между деревьями. Там, в лучах солнца на поляне, лежал детеныш единорога Маленький и очень слабый. От удивления у меня на миг перехватило дыхание. «Ему нужна помощь. «Иначе лес бы не вывел нас сюда». Сухим командным голосом сказал принц и продолжил наставление. «Сперва осторожно и медленно подойди к нему. Очень тихо. Если спугнешь, он может еще больше навредить тебе». Он говорил четко и по делу. Я сделала несколько неуверенных шагов навстречу бедному животному, конечно, ошарашенная тем, что единороги и феи, оказывается, вообще существуют, Но все же сейчас это было не главное. Очень осторожно опустилась в траву возле же ребенка и вопросительно посмотрела на Рея. «Поделись с ним магией, как с кристаллом». Он выглядел встревоженным, но старался направлять меня. Я стала медленно вливать энергию, а затем она сама начала покидать мое тело. Магическое существо впитывало ее с такой жадностью, что мне даже стало страшно. «Убери руку!» — скомандовал Рэй, а я словно в трансе ничего не смогла сделать. «Ари, убирай руку!» — отчаянно крикнул он. А я уже не контролировала себя. Только краем глаза заметила, что он поспешил ко мне, но что происходило дальше, уже не помню. Только тьма. Очнулась я, лежа головой на коленях принца. Едва разлепила глаза звездное небо над его головой, говорила о том, что время далеко не обеденное. «Мы опоздали!» — взволнованно воскликнула я, но сил подняться не было. «Отец поймет, а что подумают другие, не имеет значения. Как ты себя чувствуешь?» В его глазах я отчетливо видела волнение, даже сильнее, чем вчера, когда он узнал об отравлении. «Чувствую слабость», — прислушиваясь к своему организму, ответила я. «А ещё хочется пить». Единороги очень опасны, они поглощают энергию и за счет этого живут. «Тогда почему лес позвал нас спасти его?» — непонимающе спросила я. Рэй неспешно гладил меня по волосам, внимательно разглядывая и тяжело вздыхая. «Потому что они поддерживают равновесие здесь. Только почему он отбился от табуна и оказался в таком состоянии? «Если бы я только знал, что он настолько истощен, я бы ни за что не позволил тебе к нему приблизиться». все всё-таки, почему я?» «Потому что сюда можно привести только того, кому по-настоящему доверяешь. Всем сердцем. Одно колебание, и мы никогда не выйдем отсюда». Приятное тепло разлилось в моей душе после его слов. Вставать абсолютно не хотелось, но долгое время без сознания не заменит необходимость в еде и воде. К тому же я потратила довольно большой запас энергии. «Ты такая красивая!» Вдруг сказал он, глядя мне в глаза и заставляя краснеть. «Я надеялся провести время вдали ото всех, поговорить с тобой. А вышло, что я подверг тебе опасности». «О чем поговорить?» Постаралась скрыть тревогу в голосе. Кто-то из приближенных к королевской семье служит не короне. Это достоверная информация, и судя по тому, что с тобой происходит, у них уже довольно много последователей. Все мои действия отличные от правил отбора играют им на руку. Я не хочу их лишний раз провоцировать. Поэтому, пока не закончится весь этот спектакль, постараюсь подвергать тебе опасности своим присутствием как можно меньше». Запустив руку в мои волосы, Рэй осторожно притянул меня к себе, вовлекая в нежный долгий поцелуй. Отчего все мои мысли разлетелись, словно бабочки в разные стороны, уходя на второй план. «Рядная, я не хочу тебя терять и даже представить себе не могу другого исхода всего этого мероприятия». Рэй неохотно отстранился и буквально в губы произнес свое признание, глядя в мои глаза. «Будь осторожна». я буду давать аллеи книги для тебя как в прошлый раз это поможет тебе обратить внимание на то что необходимо только помни это лишь подсказки все что нужно ты и так уже знаешь я неуверенно кивнула очень не хотела сейчас думать об опасностях что будут ждать меня во дворце когда мы вновь туда придем вообще не хотелось думать ни о чем кроме рея и его поцелуя Сейчас он выглядел искренним и спокойным. Это состояние придавалось и мне, окружённой его заботой. Связь с лесом ещё не прервалась. Ему явно не хотелось об этом говорить, ведь это значило, что нам пора возвращаться. Нет, я всё ещё чувствую это тепло. Прислушалась к своим ощущениям. Тогда попроси лес показать дорогу обратно. Он откликнется так же, как и с единорогом. Я кивнула, вставая с его коленей. А так хорошо было просто лежать и разговаривать. В первое мгновение на ногах я почувствовала слабость, но быстро пришла в нормальное состояние. Пока Рэй собирала одежду, оказалось, я лежала на его пиджаке. Я постаралась попросить лес выпустить нас домой. Было немного странно вот так мысленно разговаривать с лесом и одновременно не верилась в то, что это действительно происходит — «Сколько же секретов хранит королевская семья?» Вернулись мы, на удивление, быстро и в тишине. Первым делом направились в кабинет короля. «Как все прошло?» — сухо спросил правитель, рассматривая нас обоих. «Отличный контакт. У Ари с первого раза получилось установить прочную связь с лесом. К жеребенку единорога мы дошли по просторной светлой тропе, а затем она поделилась своей энергией». но не могла оторваться и потеряла слишком большой запас силы. Закончил король Рейден за принцем Фразу, явно недовольный произошедшей ситуацией. Отец — это был единорог. Даже опытный маг с сильной ментальной защитой не всегда справится с его чарами. — Это был детёныш единорога, — напирал король. — Истощенный детёныш, который пытался выжить. Их спор перешел на повышенный тона, чего я почувствовала себя лишней. Благо, это довольно быстро закончилось. — Отлично. Если твоя фаворитка не выиграет отбор, сможет остаться здесь в качестве проводника в лес. Свободны. Коротко бросила напоследок. Я поджала губы, но возражать не стала. Сложно представить себе подобный исход событий, но сомневаюсь, что меня теперь просто так отпустят после раскрытия такой тайны.